Глава тридцать первая. Старший инспектор заранее попросил сотрудников покинуть комнату для совещаний. «Входи, Фокс», — буркнул Освальд, когда тес тихо постучал в дверь. Переступив порог, она обнаружила, что старший инспектор изучает заметки и схемы, прикрепленные к стенам и наспех набросанные на белой доске. «Садись». Она села. «Плохи дела, Тесс». Освальд покачал головой. Но Тесс восприняла обращение по имени как «добрый знак». Старший инспектор зажал кончик носа между большим и указательным пальцами, потирая ладонью рот. Он всегда так бессознательно делал, когда нервничал. Тоствольд выглядел бледнее обычного, а под его глазами залегли тени, которых Тесс раньше не замечала. «Три убийства меньше, чем за месяц. Понимаешь, что это значит?» «Нет, сэр». Было не время для шуток по поводу выделения средств из бюджета для женской столовой. Освальд ценил юмор, но Тесс понимала, где пролегает граница. Она сочувствовала старшему инспектору. Пока Тесс трудилась, осматривая место преступления, Освальд держал оборону против руководства и прессы. Прежде казалось, что старший инспектор жаждет славы, но прямо сейчас Тесс не хотел бы поменяться с ним ролями. «Серийный убийца?» — прошептал Освальд, словно боялся, что кто-нибудь может подслушать. Если пресса узнает, заголовки о маньяке будут пестреть повсюду. Они замерли в ожидании третьей жертвы, потому что гугл видите ли утверждает, что убитых должно быть трое. Как только всплывет третье имя, разверзнется настоящий ад. И вот что тревожило Освальда. Никто в полиции не хотел, чтобы серийный убийца разгуливал на свободе. По неведомой причине преступник, убивший три жертвы, в глазах общественности выглядел хуже, чем три убийства, не связанные между собой. Хотя это означало, что убийц было трое. поди разберись. Сэр, я... Короче, я собираюсь донести до прессы тот факт, что мы заключили женщину, подозреваемую в двух убийствах, под стражу. Но я не хочу этого делать, если завтра нам придется ее освободить. Тесс набрала в грудь побольше воздуха. «Я думаю, мы арестовали не того человека. По-моему, оба преступления связаны, и тот, кто их совершил, хотел подставить под удар Сару Джейкобс». Освальд тяжело вздохнул. «Этого я и боялся. Представляешь, как выглядит общая картина со стороны. Как будто мы виноваты в том, что произошло. Потому что бросили все силы на поимку Джейкобс, а настоящий преступник остался на свободе и смог убить снова. По сути, верно, не так ли?» «Сэр, вы знаете, что подобное утверждение несправедливо? Пока двое наших сотрудников допрашивали Джейкобс, остальные члены команды трудились в поте лица, чтобы исключить всех, кто мог поссориться с той или другой жертвами или в прошлом точить на них зуб. Наверное, вы понимаете, что люди, с которыми Митчелл и Роджерс общались, избегают внимания полиции? Помимо того, что две первые жертвы были знакомы, у тебя есть доказательства связи между их убийством?» а третья жертва как вписывается в общую картину? «Между всеми тремя случаями прослеживается связь», — заявила Тесс. «Связь или закономерность? Жертвы разного возраста убиты в разных местах и разным способом. Все трое мужчины, но это не выглядит подозрительным. Почему ты настаиваешь, что убийца один и тот же?» Две первые жертвы в прошлом имели приводы из-за наркотиков и наверняка знали друг друга. Три убийства произошли одно за другим, и самое главное, все они относятся к разряду невероятных. Кроме того, третья жертва забронировала номер в гостинице под вымышленным именем, которое Шон Митчелл упоминал в фальшивых рекомендациях при съеме жилья. Старший инспектор поднял брови, уселся за стол и снова сжал пальцами нос. «То есть ничего конкретного», — медленно произнес он, — «особенно третий случай». «Огнестрельная рана, которая выглядит как отдельный эпизод». «Сэр, я так не думаю. Почерк тот же. Комната заперта изнутри». «О чем никто не должен знать. До поры до времени», — пояснил Освальд. Он почти воспринял духом. Тоненькая ниточка надежды крепла прямо на глазах. «Стрельба без применения ножа, как в первых двух преступлениях. Совершенно иная картина, если смотреть под таким углом». Мы задержали подозреваемую в двух убийствах, значит, в третьем случае действовал другой преступник, о чем и следует сообщить прессе. Всплеск насилия — да, серийный убийца — нет. Но, сэр, пересечения между... — Вероятно, вообще не имеют значения, — перебил старший инспектор, постукивая по столу авторучкой. — Да ладно тебе. Город у нас маленький, все друг друга знают, кто-то что-то дослышал. Если мы подадим три убийства, как не связанные между собой, пресса, возможно, воздержится от криков о серийном убийце, пока мы не предъявим кому-нибудь обвинение. Освальд скорее разговаривал сам с собой, нежели с Тесс. «Но нам придется передать дело другой команде». Вот и все. Тесса вхотела щемящее чувство, что именно ради этого Освальд вызвал ее на ковер сразу после встречи с руководством — и что внезапное решение расследовать три убийства по отдельности в угоду прессе снизошло на старшего инспектора не как озарение, а было не карающей дланью Господа. «Вы не можете отстранить меня от расследования», — возразила Тесс, зная, что протест ничего не изменит. Я работала, не покладая рук. окер только и делал, что издевался. Она замолчала, чтобы не зарыдать. Освальд, к его чести, выглядел виноватым. «Ты расследуешь два убийства, инспектор Фокс. Я не отстраняю тебя, а распределяю нагрузку. Ты можешь обмениваться информацией с Уокером, но для посторонних вы с ним отвечаете за разные дела. Поэтому никакого серийного убийцы нет». «Ну, конечно. А если Джефф первым арестует подозреваемого по своему делу, то сразу заявит, что три случая связаны». Тес представил лицо Уокера, который одним махом закрывает сразу три дела, включая те, что ведет она. и первый шанс расследовать убийство перехватит Джефф только через труп инспектора Фокс. «Когда придет Уокер, ты передашь ему все, что собрала сегодня», — распорядился Освальд. «Я разрешаю тебе задержать подозреваемую еще на четверо суток». «Спасибо», — ответил Тесс, прикусив язык, чтобы не спросить, зачем. Я забрал у тебя дело, но не переживай. Взамен я тебе дал девяносто шесть часов, чтобы допросить девушку, которой ты считаешь невиновной. Я свободна, сэр? Да, — выдохнул Освальд, внезапно постаревший лет на тридцать. Когда он снова заговорил, его голос смягчился. Послушай, я знаю, что Уокер — придурок, но на самом деле он хороший детектив. Расскажи Джеффу все, что выяснило по поводу огнестрела и он, возможно, принесет пользу. «Я по-прежнему болею за тебя, инспектор Фокс». Кэс поняла, что он не сможет сдержать язык за зубами. Стоит открыть рот, и слова, которые нельзя взять обратно, вырвутся наружу. Она быстро встала и молча вышла.